Вся земля хрустит от семечек. В середине круга оркестр, вознесенные над землей беседкой, сидят солдаты и трубят. Ниже этого круга двигается второй няньки, Бонны, Мадмуазели, Гувернантки, все важные, благообразные, строго улыбающиеся. На них чепцы матерчты, кокошники.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 Его тоже заклещили и тащат. Солнце полеет, оркестр гремит. Круг движется медленно, медленно, и не выкрутишься, не выпросишься, не убежишь. Иди чинным детским шашком, с жестяным совочком в потной грязной ладошке и жди последнего отчаянного рыка задохшейся трубы. После этого музыканты вдруг дружно опустят инструменты и закашляют, и сморкаются, задвигаются,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 Зачем кружили эти няньки? Зачем ревел и надсаживался оркестр? Зачем он играл нянькам на сопках манжурии и оружием на солнце сверкает? Ну, наверное, все это напоминало им господские разговоры о высшем свете, снимки в огоньке, обложку на солнце России, балмаскарад с призами, гуляние в царском саду,